Интерференция света. Для наблюдения явления интерференции света необходимы определенные условия. Основным условием наблюдения интерференции волн является их когерентность. Под когерентностью понимается согласованность волн друг с другом по фазе. Если взять две волны, идущие от независимых источников, то при их наложении фазы будут изменяться совершенно беспорядочно. Чтобы длина волн была равной, используют специальные светофильтры, которые пропускают свет о узком интервале длин волн. Постоянного же равенства фаз при этом достичь достаточно сложно. Световые волны излучаются атомами, и каждая волна есть результат наложения друг на друга большого числа волновых цугов, идущих от независимых друг от друга атомов. Правильного усиления и ослабления суммарной волны в пространстве наблюдаться не будет. Устойчивой картины с определенным распределением максимумов и минимумов освещенности наблюдаться не может. Интерференцию света можно наблюдать в природе. Это радужные переливы на хорошо знакомых всем мыльных пузырях или же пленки керосина, а также бензина в лужах на асфальте. Когерентные волны образуются при отражении световых волн от двух поверхностей тонкой пленки, а наружной – и внутренней. Поскольку разность фаз колебаний интерферирующих волн зависит не только от толщины пленки, но и от длины волны, то при освещении пленки белым светом образуется цветная интерференционная картина. К этим выводам впервые пришел английский ученый Томас Юнг. Также он смог объяснить явление так называемых колец Ньютона. Кольца Ньютона – это кольцеобразные интерференционные максимумы и минимумы, появляющиеся вокруг точки касания слегка изогнутые выпуклой линзы и плоскопараллельные пластины при прохождении света сквозь линзу и пластину. Сам Ньютон не мог доподлинно объяснить причину возникновения этих колец. При перпендикулярном падении световой волны на плосковыпуклую линзу образуются когерентные волны. Линии постоянной толщины, воздушные прослойки представляют собой окружности. Зная радиус поверхности линзы, можно вычислить, на каких расстояниях волны определенной длины гасят друг друга. Используя эти сведения, можно вычислить длины волн. Для любого света длина световой волны очень мала, от 4 умноженная на 10 в минус седьмой степени метра до 8 умноженная на 10 в минус седьмой степени метра. Все краски природы возникают лишь благодаря человеческому глазу, сложному физическому прибору, который обнаруживает незначительную разницу в длине световых волн. Животные же в большинстве своем видят мир в черно-белом цвете. Применение интерференции очень важны и обширны. Интерференция света имеет самое широкое применение для измерения длины волны излучения, определения плотности, показателей преломления веществ, а также для контроля качества оптических систем и многого другого. На использовании интерференции света основано действие интерферометров и интерференционных спектроскопов. Интерференцию поляризированных лучей широко применяют в минералогии для определения минералов и горных пород, а также для обнаружения и исследования напряжений и деформаций в твердых телах и для создания особо узкополосных светофильтров и прочее. Интерференция используется для проверки качества, обработки поверхностей и просветления оптики. Данное явление находит широкое применение в современной технике. Одним из таких явлений стало создание просветленной оптики. Отполированная поверхность стекла отражает примерно 4% падающего на нее света. Современные оптические приборы состоят из большого числа деталей, изготовленных из стекла. Проходя через каждую из этих деталей, свет ослабляется на 4%. Общие потери света в объективе фотоаппарата составляют примерно 25%, в призменном бинокле и микроскопе примерно 50% и так далее. Для уменьшения световых потерь в оптических приборах все стеклянные детали, через которые проходит свет, покрывают пленкой, показатель преломления которой меньше показателя преломления стекла. Толщина пленки равна четверти длины волны. Другим применением явления интерференции является получение хорошо отражающих покрытий, необходимых во многих отраслях оптики. В этом случае используют тонкую пленку из материала, коэффициент которого больше коэффициента преломления. В этом случае отражение от передней границы происходит с потерей полволны, а отражение от задней границы происходит без потери полволны. В результате разность хода и отраженные волны усиливают друг друга. Явление интерференции используют также для контроля качества обрабатываемой поверхности. Для этого на обрабатываемую поверхность накладывают плоский эталон, изготовленный с очень большой точностью. При достижении необходимой точности вся поверхность под эталоном имеет равномерную окраску. В случае, если несовершенство обработки поверхности мало, то интерферационные полосы широкие. Если же несовершенство поверхности достаточно велико, то интерферационные полосы узкие, и по их форме легко заметить, какие участки отступают от заданной формы. Этот метод контроля позволяет заметить отступление от заданной формы с точностью до 0,01 мм. Дифракция волн Волны обладают способностью огибать препятствия, возникающие на их пути. Это касается, например, морских волн, которые свободно огибают выступающий из воды камень, если его размеры меньше длины волны или же сравнимы с ней. Таким же свойством обладают и звуковые волны. Например, можно услышать звуки музыки, находясь в другой комнате или даже на улице. Именно дифракцией звуковых волн объясняется возможность слышать голос человека, находящегося за углом дома. Это объясняется тем, что звуковые волны свободно огибают препятствия. Отклонение волн от прямолинейного распространения и огибание ими препятствий называется дифракцией. Дифракция волн – это характерная особенность распространения волн независимо от их природы. Объяснить явление дифракции можно с помощью принципа Гюйгенса. Согласно этому принципу, рассматривая распространение какой-либо волны, можно каждую точку среды, которой достигла эта волна, считать источником вторичных волн. Поэтому, поставив на пути волн экран с малым отверстием, диаметр порядка длины волны, Получим в отверстии экрана источник вторичных волн, от которого распространяется сферическая волна, попадая и в область геометрической тени. Таким образом, вторичные волны, испускаемые участками среды, проникают за края препятствия, расположенного на пути распространения волны. Что же касается дифракции света, то наблюдать ее нелегко, поскольку длина световой волны очень мала. В 1802 году Юнг, открывший явление интерференции света, провел опыт по дифракции света. В непрозрачной ширме он проколол булавкой два маленьких отверстия B и C на небольшом расстоянии друг от друга. Эти отверстия освещались узким световым пучком, прошедшим в свою очередь через малое отверстие А в другой ширме. Этот новый способ проведения опыта определил успешный исход мероприятия. Интерферируют только когерентные волны. Возникшая в соответствии с принципом Гюйгенса сферическая волна от отверстия А возбуждала в отверстиях В и С когерентное колебание. Вследствие дифракции от отверстий В и С выходили два световых конуса, которые частично перекрывались. В результате интерференции световых волн на экране появлялись чередующиеся светлые и темные полосы. Закрывая одно из отверстий, Юнг обнаруживал, что интерферационные полосы исчезали. Именно с помощью этого опыта впервые Юнгом были измерены длинный волн, соответствующие световым лучам разного цвета. Предложил опыты в этом направлении французский физик Огюстен Френель. Он построил количественную теорию дифракции, дополнив принцип Гюгенса. Принцип Гюгенса Френеля является основным постулатом волновой теории, описывающий и объясняющий механизм распространения волн. Принцип Гюгенса Френеля является также развитием принципа, который ввел Христиан Гюгенс в 1678 году. Каждая точка поверхности, достигнутая световой волной, является вторичным источником световых волн. Огибающая вторичных волн становится волновой поверхностью в следующий момент времени. Принцип Гюгенса объясняет распространение волн, согласующееся с законами геометрической оптики, но не может объяснить явлений дифракции. Агюстен Жан Френель в 1815 году дополнил принципы Гюгенса, введя представление о когерентности и интерференции элементарных волн, что позволило рассматривать на основе принципа Гюгенса-Френеля и дифракционные явления. Принципы Гюгенса-Френеля формируются следующим образом. Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн. Чтобы вычислить амплитуду световой волны в любой точке пространства, надо представить, что источник света окружен замкнутой поверхностью, Интерференция волн от вторичных источников, расположенных на этой поверхности, определяет амплитуду в рассматриваемой точке пространства. Расчеты позволили понять, каким образом свет от точечного источника, испускающего сферические волны, достигает произвольной точки пространства. Результат интерференции вторичных волн от этих источников в определенной точке оказывается таким, как если бы лишь вторичные источники на малом сферическом сегменте посылали свет в эту точку. Вторичные волны, испускаемые источником, расположенными на остальной части сферической поверхности, гасят друг друга в результате интерференции. Все происходит так, как будто свет распространяется прямолинейно. Закон прямолинейного распространения света и другие законы геометрической оптики выполняются достаточно лишь в том случае, если размеры препятствий на пути распространения света гораздо больше длины световой волны. С абсолютной точностью они не выполняются никогда. Функционирование оптических приборов объясняется законами геометрической оптики. Огибание светом препятствий налагает предел на разрешающую способность важных оптических инструментов – телескопа и микроскопа. Дифракция не позволяет получить отчетливое изображение мелких предметов или же деталей, так как свет распространяется не абсолютно прямолинейно, а огибает предметы, поэтому изображение получается размытым. Дифракционная Решетка. На принципе дифракции света основывается устройство важного оптического прибора – дифракционной решетки. Дифракционная решетка представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов или щелей, нанесенных на некоторую поверхность. Число штрихов может доходить до нескольких тысяч на 1 мм. Чаще всего используются отражательные решетки, где штрихи нанесены на зеркальную или же металлическую поверхность, и наблюдение ведется в отраженном свете. Сумму ширины А, одной щели и ширины Б, одной непрозрачной полоски между щелями называют периодом решетки, которая обозначается буквой D. Таким образом, D равняется сумме А и Б. Значение углов φ, определяющих направление на дифракционные максимумы спектра, получаемого с помощью решетки, находят из равенства. Период решетки d sin φ равняется k, умноженному на длину волны λ, где k равен 0, единице двойке и так далее. Между максимумами расположены минимумы освещенности, Чем больше число щелей, тем более резко выделяются максимумы, и тем более широкими минимумами они разделены. Световая энергия, попадающая на решетку, перераспределяется ею так, что большая часть ее приходится на максимумы, а в минимумы попадает гораздо меньшая часть энергии. Если через дифракционную решетку посмотреть на нить электрической лампы, то справа и слева от нити будут видны радужные полоски, в каждой из которых цвета располагаются в следующем порядке – фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Наши ресницы тоже представляют собой своеобразную дифракционную решетку. Если прищурившись посмотреть на яркий источник света, то можно увидеть радужные цвета. Решетка разлагает свет в спектр и позволяет очень точно измерить длины световых волн.